Ззы, девочка, победившая змея. Не меньшим, если не большим мужеством и благородством отличалась девочка, бросившая вызов чудовищному змею и победившая его. Рассказывали, что некий чудовищный змей длиной в 7 или 8 джанов, то есть 20-25 метров, и толщиной в десяток обхватов, держал в страхе живших в окрестностях его логова людей. Навлекал гибель на высших уездных чиновников, на военных наместников и на их ближайших подчиненных. Чтобы избежать бед, ему приносили в жертву валов и баранов. Однако бедствия не прекращались. Тогда при помощи шаманок и путем толкования вещих снов удалось установить, что страшный змей желает получать на съедение девочек лет 12-13. Военный наместник велел разыскивать по всем селениям девочек низкого происхождения, и таким образом в течение нескольких лет в специально установленные дни чудовищу было принесено 9 жертв. Пришла пора очередного жертвоприношения, и посланцы не смогли найти подходящей девочки. Люди были страшно напуганы и ожидали неминуемой кары со стороны чудовища. Тогда Цзы, младшая дочь почтенных родителей, объявила, что готова добровольно пойти к змею. Но ее отец и мать даже слышать об этом не хотели. Однако девочка проявила чрезвычайную настойчивость. «У вас шесть дочерей и ни одного сына», — уговаривала она своих родителей. «Одной дочерью больше, одной меньше и все равно. Позвольте мне принести себя в жертву и так выказать вам свою преданность, ведь за меня вы получите вознаграждение». Отец и мать, любя и жалея ее, никак не соглашались. Но Цзы тайно ускользнула из дому и явилась к местным властям. Там она заявила, что ей нужен хороший меч и собака-змеи-ед. Настало утро жертвоприношения. Девочка отправилась в храм и села там, спрятав за пазухой меч. Собака сидела рядом. Еще раньше Цзы приготовила рисовые оладьи, политые медовым соусом, и теперь сложила их у входа в логово. Привлеченный запахом лепешек, огромный змей выпал снаружи и принялся их пожирать. Тогда Цзы спустила собаку. Собака впилась в змея, а Цзы, выхватив меч, нанесла ему несколько сокрушительных ударов. Вскоре змей издох, а храбрая девочка вернулась домой. Весть о случившемся дошла до местного князя, и он, пораженный таким чудом, взял в жены. Отца ее назначили начальником уезда, а нечистые твари в тех краях больше не появлялись.